Дневной сон Захара прервал звонок у двери. Он сходил, осмотрев в глазок. На лестничной клетке стояла пожилая соседка с первого этажа. Про таких говорят: в каждой бочка затычка. Она постоянно фонтанировала разнообразными идеями по благоустройству подъезда и придомовой территории. В этот раз тоже наверняка пришла с очередным проектом, как сделать жизнь лучше. Почти все жильцы относились к ней как к безобидной весёлая, сумасшедшая. К тому же, пусть и редко, но предлагала что-то толковое. Соседка ещё раз нажала кнопку звонка, потом перешла к другой двери. Захар догадывался, что её поход по квартирам в середине рабочего дня вряд ли будет продуктивен. Пожилая соседка, видимо, думала, что если она дома, то и другие бездельничают. Он отправился на диван, минут 20 ворочился, ожидая звон. Затем сходил попить водички. После в животе начала призывно бурчать. Захар сварил пельмени. С аппетитом и сметаной съел. Помыв посуду, несколько минут промаялся, не зная, чем заняться. Наткнулся взглядом на телефон. Написал Татьяне, что с ним все нормально. После достал планшет. Месяц три валявшегося в пыли под диваном. Аккумулятор, естественно, разрядился. Пришлось поискать зарядку. Подключившись к электричеству, Захар принялся бесцельно сёрфить в интернет. Переходил с сайта на сайт, клацал по новостям. Даже самым маломальским интересам с непроницаемым лесом читал об ужасах российской жизни, о шутках преступлениях, как в регионах, так и в столицах. Негатив в СМИ привлекает внимание, притягивает взгляд, заставляет клацать по новостям. А это, соответственно, реклама и деньги. Большие деньги. Кто из людей пройдёт мимо драки, не обратив на неё внимания? Единица. А кто спокойно пройдёт мимо играющих в песочнице детей? Большинство. Чем грязнее новость, тем с большей вероятностью она появляется в заголовках сайтов. Захар думал об этом отстранённо, а сам переходил с новости на новость, читал о зверских убийствах, дичайших изнасилованиях, наглых вымогательствах, бесчестийных махинациях. В какой-то момент мозг переутомился. Глаза начали слипаться. Захар положил планшет на грудь и вскоре уснул.